Глава 22. Бостон. Маура не могла его видеть, но знала, что он за ней наблюдает. «Он там, на уступе», — сказал доктор Алан Роудс, специалист по крупным кошкам. «Он за травяными зарослями. Его трудно разглядеть, потому что он идеально сливается с камнем». Лишь теперь Маура увидела рыжие глаза. Они смотрели на нее, только на нее. Взгляд холодный, целеустремленный. Такой взгляд гипнотизирует жертву хищника. «Я бы его вообще не увидела», — пробормотала она. Она уже и без того дрожала на холодном ветру, а, встретив безжалостный взгляд Пумы, почувствовала, как холод пронизал ее до костей. «Он-то вас сразу заметил», — сказал роуз «Он, вероятно, следит за вами с того момента, как мы вышли из-за угла и оказались в его поле зрения». «Вы сказали, что он следил за мной, но не за вами?» «Для хищника важно определить наиболее доступную жертву». Ту, которой легче справиться. Кума не станет нападать на взрослого мужчину, если может атаковать женщину или ребенка. Вы видите семейство, которое приближается к нам. Посмотрите, что происходит. Следите за ее глазами. Кума на уступе внезапно повернула голову. Пришла в полную готовность. Мышцы напряглись. Она присела, изготавливаясь к прыжку. Она больше не смотрела на Мауру. Глаза лазеры перелись в новую потенциальную жертву, приближавшуюся к вольеру. Теперь ее интересовал ребенок. «Ее привлекает движение и размер», — сказал Роудс. Когда мимо вольера пробегает ребенок, в голове кошки словно щелкает выключатель. Инстинкт берут вверх. Роудс взглянул на нее. «Не любопытно, откуда у вас такой интерес к пумам?» «Это не значит, что я отказываюсь отвечать на ваши вопросы», — тут же добавил он. «Напротив, я был бы рад рассказать вам гораздо больше за ланчем. Если хотите». «Большие кошки меня очаровывают, но...» «Я здесь в связи с тем делом, которое сейчас расследуется». «Значит, по работе». Что это прозвучало в его голосе? Разочарование? Маура не могла прочесть выражение его лица, потому что он отвернулся к вольеру и наблюдал за Пумой, опершись локтями о перила. Она прикинула, каким может быть Иланч с Аланом Роудсом. Интересный разговор с человеком, явно преданном работе. В его глазах светится ум». И хотя ростом он невысок, благодаря работе не под крышей выглядит жилистым и загорелым. Вот в такого крепкого, надежного человека она и должна была бы влюбиться. Но в ней ничего не вспыхнуло. Погоня же за вспышкой не принесла ей ничего, кроме разочарований. Почему она никогда не вдохновлялась встречей с человеком, который мог сделать ее счастливой? «Каким образом поведение Пумы может быть связано с медицинской экспертизой?» — спросил Роудс. «Я хочу больше узнать о способах охоты кошек, о том, как они убивают жертву». Он нахмурился. «Разве у нас в штате пома нападал на человека? Это определенно соответствовало бы слухам, которые до меня доходят». «Каким слухам?» «О помах в Сообщается, что их видели по всей Новой Англии, но теперь в этих местах пома что-то вроде призрака. Встречи с этим животным ни разу не были подтверждены. Однако, одна особь, погибла в Коннектикуте несколько лет назад. Коннектикуте? Это что, сбежала из дома? Нет, она определенно была дикой, ее сбил внедорожник на хайвее в Милфорде. Судя по анализу ДНК, она мигрировала сюда из Южной Дакоты и принадлежит к тамошней группе диких пум. Так что эти кошки, вне всякого сомнения, добрались до восточного побережья. Возможно, есть они и у нас, но Массачусетсе. Меня это пугает. «Но у вас такая перспектива, похоже, воодушевляет!» Роудс застенчиво рассмеялся. «Специалисты по акулам любят акул. Динозавроведы без ума от тираннозавров. Это не означает, что они хотят встретиться с одним из них, но мы все в какой-то мере восхищаемся крупными хищниками. Вы знаете, когда-то этот континент принадлежал помам от восточного побережья до западного, но потом пришли мы и почти истребили их. Я думаю, это здорово, что они возвращаются». Семейство с ребенком двинулось дальше по дорожкам зоопарка. И снова взгляд Пумы прилип к Мауре. «Если они вернулись сюда», — сказала она, — «то нужно забыть о спокойных прогулках по лесу». «Ну, этого я бы не опасался. Вы посмотрите, сколько пум в Калифорнии». Камеры ночного видения зафиксировали их движение по Гриффит-парку в Лос-Анджелесе. Какие-либо происшествия случаются довольно редко. Хотя они нападали на бегунов, трустой и велосипедистов. У них инстинкт преследовать двигающуюся добычу. Всякое движение их привлекает. Значит, люди должны поворачиваться к ним лицом и отражать нападение? Откровенно говоря, вы никогда не увидите атаку Пумы. Вы поймете, что она атакует, когда она уже вопьется зубами вам в шею. Как в случае с Дебби Лопес? Роц помолчал, потом тихо сказал. Да. Как это случилось с несчастной Дебби? Он посмотрел на Маура. Так значит, здесь все-таки произошло нападение Пумы на человека? Это случилось в Неваде. «В горах Сьерра». «Там эти кошки определенно водятся». «И как это случилось?» «Жертвой была женщина-туристка, когда ее нашли, тело было растерзано крылатыми падальщиками. Но некоторые детали навели коронера на мысль о нападении пумы. Во-первых, жертва была расчленена». «Такое случается при нападении крупных кошек». «Во-вторых, место, где было найдено тело?» «На дереве». Роудс уставился на нее. «На дереве». Она была поднята на ветку в футах в десяти над землей. Вопрос в том, как она туда попала. Могла ее затащить туда пума? Он на несколько секунд задумался. Я бы не сказал, что это типично для пум. Леопард, убив Дебби Лопес, затащил ее на камни. Вы сказали, что они делают это инстинктивно, защищая свою добычу. Да, такое поведение типично для африканского леопарда. В Бушане конкурируют с другими хищниками, львами, гиенами, крокодилами. Они оберегают свою добычу от падальщиков, затаскивая ее на дерево. Когда она наверху и недоступна другим хищникам, леопард может кормиться ею без опаски. В Африке, если вы видите мертвую антилопу на дереве, затащить ее туда могло только одно животное. А помы? Они не затаскивают добычу на деревья. У помы в Северной Америке нет таких конкурентов-хищников, как в Африке. Пома может затащить добычу в кустарник или в пещеру, прежде чем начать есть. Но чтобы на дерево... Роудс отрицательно покачал головой. «Это было бы странно. Такое поведение, скорее, свойственно африканскому леопарду». Маура снова повернулась к вольеру. Кошка по-прежнему пожирала ее глазами, словно лишь Маура могла удовлетворить голод хищника. «Расскажите мне еще о леопардах». «Не могу себе представить леопарда на свободе в Неваде, если только он не сбежал из зоопарка». «И все же я бы хотела узнать о них побольше. Их привычки, способы охоты». Что ж, я больше всего знаком с пантера пардус, африканским леопардом. Есть еще несколько подвидов пантера ориенталис, пантера фуска, пантера пардус японенсис, но они не так хорошо изучены. Прежде чем мы почти полностью их истребили, леопарды встречались повсюду в Азии, в Африке и даже на таком далеком западе, как Англия. Грустно, что их так мало осталось в мире. Особенность еще потому, что они ускорили наше восхождение по эволюционной лестнице. Каким же образом? Существует теория, что первые гоминиды в Африке кормились неохотой, а воровством. Они таскали пищу у леопардов с деревьев. Что-то вроде выездного ресторана, фастфуда. Нет нужды самому гоняться за антилопой. Сиди себе и жди, когда леопард загрызет ее и затащит на дерево. Он съест сколько ему надо за несколько часов. А тут уж ты лови миг удачи, ворой оставшиеся. Это готовый запас протеина, возможно, ускорил развитие мыслительных процессов у наших предков. А леопард не защищал свою добычу? Нет. Нем леопарды ее не охраняют, это подтверждено данными радиомониторинга, когда на леопардов надевали ошейники. Они набьют брюхо, покинут свою кладовку, а через несколько часов вернутся, чтобы еще раз подкормиться. Поскольку туши зачастую выпотрошены, мясо остается съедобным по несколько дней. Это позволяло нам, гоминидам, залезать потихоньку на дерево и таскать мясо себе на обед. Но вы правы, занятие это было вполне безопасным. В древних пещерах, облюбованных леопардами, часто встречаются кости доисторических гоминидов. «Мы воровали их обеды, а они иногда обедали нами». Маура вспомнила о своем коте, о том, как внимательно он за ней наблюдает, почти как эта пума. «Связь между кошками и людьми сложнее, чем между просто хищником и добычей. Домашний кот может сидеть у тебя на коленях и есть с руки, но охотничьи инстинкты у него остаются, как и у нас». «Они ведут одиночный образ жизни?» — спросила Маура. Да, как и большинство кошек, исключение составляют львы, а леопарды – абсолютные одиночки. Самки оставляют котят на срок до недели, потому что предпочитают охотиться и добывать корм сами по себе. Полтора года котята покидают мамочку и определяют собственную охотничью территорию. Кроме периода спаривания, они держатся в одиночестве и ведут весьма скрытный образ жизни. Увидеть их очень нелегко. Они ночные охотники и умеют незаметно подкрадываться к жертве. Понятно, почему они играют такую заметную роль в мифологии. Темнота, вероятно, пугала древнего человека, потому что он знал, в любую ночь на его горле могут сомкнуться клыки большой кошки. мауро подумала о Дебре Лопес, последним чувством которой, видимо, был страх. Она посмотрела на вольер леопарда, находившийся в нескольких ярдах, от места, где они стояли. После гибели смотрительницы клетка временно была огорожена, но посетители зоопарка останавливались и фотографировали загородку на свои сотовые телефоны. Смерть, подобно рок-звезде, всегда привлекает публику. «Вы сказали, что большие кошки потрошат добычу», — вновь заговорила Маура. «Да, у них определенная схема питания. Леопарды разрывают брюшины жертв от хвоста. Это позволяет извлечь внутренности. Их поедают в течение первых двадцати четырех часов. И благодаря этому остальная тушь разлагается медленнее. Так что кошка ест ее не спеша». Роудс замолчал, так как зазвонил его сотовый. Посмотрев на Мауру извиняющимся взглядом, он ответил на вызов. «Да?» «Боже мой, Марси, я об этом совершенно забыл, сейчас буду». Он со вздохом отключился. «Извините, меня ждут на совете директоров. Вечный поиск денег». «Спасибо, что потратили на меня время. Очень мне помогли». Я был рад. Он двинулся по дорожке, но вдруг повернулся и сказал. «Если захотите частную экскурсию после закрытия зоопарка, дайте мне знать». Маура проводила его взглядом. Он прибавил шагу и через несколько секунд исчез за поворотом. А она вдруг осталась одна, дрожа на ветру. Нет, не совсем одна. За прутьями пустующей клетки леопарда она увидела рыжеватые волосы цвета львиной гривы и широкие плечи, прикрытые коричневой курткой на овечьем меху. Это был ветеринар зоопарка доктор Оберлин. Несколько секунд они смотрели друг на друга, как два осторожных животных, неожиданно встретившихся в буше. Потом он коротко кивнул, помахал и исчез в кустарнике того же цвета, что и его куртка. Невидимый как пома, подумала она. Я и не знала, что он там